Глава 19. «Значит, война». Нарбеков побледнел, как полотно. Его друзья сразу притихли, а я уже был готов атаковать эту сволочь, не слушая имбу, который что-то там вопил по поводу того, чтобы я остановился и все такое, вскинул руки. Однако мне помешали. Судя по всему, мое состояние правильно оценил лишь Жаров, который сразу выдвинулся ко мне, встав рядом. А вот Нарбеков слегка отшатнулся и побледнел, судя по его забегавшему взгляду, понял, что-то не то. «Денис, не надо». Положил мне руку на плечо преподаватель, и я уже видел, как рядом со мной появился такой же бледный и хмурый, как Нарбеков мой отряд, у Вересаевой на глазах слезой. «Ты не можешь его сейчас вызывать», – тихо, но твердо произнес Жаров, обращаясь ко мне. «По правилам, между дуэлями перерыв неделя». «Этот ублюдок моего друга убил. Я хочу отомстить!» Злобно буркнул я. «Подожди, Раскольников, пока я тебя не отправлю туда же, куда отправил этого!» Презрительно заявил Нарбеков, немного придя в себя. «А я вдруг успокоился. Ничего уже не изменишь. Галицин мертв. Остается только убить эту сволочь, что я и сделаю, пусть и через неделю. В следующее воскресенье на дуэли я тебя убью!» Коротко сообщил вздрогнувшему и испуганно уставившемуся на меня Нарбекову, после чего развернулся и ушел вместе со своими друзьями. Надо же, в спину этот козел мне даже никакой издевательской фразы не бросил. Возвращались мы молча. По пути к нам присоединилась такая же молчаливая Соня, сразу взяв меня под руку. Некоторое время я корил себя, что не вернулся, но потом, не без помощи имбы... «Выступившим в роли такого своеобразного психотерапевта, понял, что зря себя виню. Я не нянька этим людям и не смогу всегда быть рядом, но я могу помочь им стать сильнее, заодно свою группу выведу в лидеры. Это даст мне нужные привилегии, а заодно найду себе верных соратников, они мне еще пригодятся». Здесь вообще в одиночку не выжить, а уж если хочешь чего добиться, то нужно окружать себя не кем попало, а сильными и, главное, преданными людьми. У меня в кубрике, где мы все собрались, пришлось уже успокаивать своих новых друзей, хотя здешний народ, судя по всему, уже привык к постоянной опасности, и гибель кого-то не вызывала таких эмоций, как три века назад, а грубели люди». Но по все еще оставшемуся с моих времен обычаю мы помянули погибшего друга. Ты уверен в дуэле? Осторожно поинтересовался у меня уже в конце вечера Потемкин. Уверен, коротко ответил ему. Это сволочь ответит за все. Блин, хороший парень был, мы с ним неплохо ладили. Заунывно бормотал Орлов. Не переживай, к тебе еще кого-то поцелит, заявил Потемкин. Угу, придурка какого-то типа Нарбекова или его дружков. Должны кого-то из ГАМ. «А у нас все нормальные были». «К своему стыду, я пока не изучил свою группу, а вроде староста. К тому же случай с Потемкиным напомнил мне об этом. Вообще, странное распределение по группам. То ли здесь неправильно оценивают способности студентов, то ли, скорее всего, их оценивают по хотелкам декана». «Интересно, что доброво скажет насчет гибели студента?» – произнес я свои мысли вслух. «Ничего не скажет», – ответил Потемкин. «Поступив в академию, студент снимает с преподавателей ответственность. Мы же все это подписывали. А на дуэли гибель. Он невесело усмехнулся. Пусть это и цинично звучит, но Доброва просто скажет, что одним слабаком меньше стало. В чем-то, наверное, он прав. Логику здешних преподавателей понять сложно. Но с другой стороны, уж на первом курсе могли бы присматриваться хотя бы на первых неделях к людям. На следующий день мы вновь погрузились в занятия». И, кстати, здесь я вспомнил о своем разговоре с Понятовским. Поляк явно неровно дышал к моей персоне. На баллы он не скупился, прекрасно компенсируя те минусы, что ставила мне декан. Ну да, никак свой язык я не могу удержать, особенно когда на занятии декан вдруг вспомнила о той самой дуэли. «Запомните, студенты, учеба в академии не для слабаков», заявила она. «Именно здесь вы набираетесь не только знаний, но и опыта» пусть жесткого и смертельно опасного, но в мире за стенами Академии он пригодится, и нашему королевству не нужны слабаки, они вообще нигде не нужны, Академия выпускает лучших студентов. А то, что Альфа Гамму на дуэль вызвала, это нормально, не удержался я. Этот опыт Нарбекову, конечно, пригодится. Вложил я в свой голос максимум сарказма, на который был способен. Я думал, что опыт зарабатывается в боях с сильными соперниками, а не со слабыми. А так самоутверждаться за счет слабых, таким ублюдкам, как Нарбеков, не привыкать. И это, как я понял, поощряется. «Да ты! Да ты!» – вскочил побагровевший Нарбеков. «В воскресенье тебя в ад отправлю!» «Думаю, что ты раньше меня там окажешься!» – презрительно фыркнул я. «Нарбеков! Раскольников!» Голосом Добровой можно было заморозить воду, а вот в глазах-то явно интерес. «Говорю, это у нее защитная реакция такая!» – сразу объявился Имба. «Она на нас запала, ёпта! Точно запала!» «Заткнись уже!» – мысленно проворчал я. «Обоим по минус два балла!» – продолжила декан. «Мне-то за что?» – возмутился Нарбеков. «Я же... Нарбеков! Еще минус два балла!» – прищурилась она. Тот раздраженно махнул рукой, прожег меня взглядом, полным ненависти, и сел на место. «А теперь я тебе отвечу, Раскольников». Голос Деканши вдруг стал на удивление спокойным, я бы даже сказал ласковым. «Монстры не будут спрашивать у вас альфа, вы бета или гамма. Им на это наплевать. Вы для них мясо, жертва. Так что если не чувствуете в себе силы бороться, то где выход, знают все. А лично ты, Раскольников». Она вдруг многозначительно улыбнулась. «Посмотрим, что ты покажешь в следующее воскресенье. Я лично приду посмотреть. Болтаешь ты много, но что умеешь на самом деле, непонятно». Я хотел было возразить, но решил, что просто так терять баллы не стоит, и лишь кивнул головой в знак согласия. «Говорю, она запала. Урода, воскресенья вынесем, и все. Люда наша будет. Люблю рыжих и непокорных». Комментировать это высказывание своего соседа по разуму я не стал, смысла в этом не было никакого. Сексуальные фантазии имбы отличались большой разноплановостью и гибкостью. Кстати, у Орлова появился сосед. В понедельник, зайдя к нему в кубрик, так я окончательно решил называть для себя здешние комнаты в общаге. Увидел высокого, черноволосого, крепкого парня с каким-то простоватым, можно сказать, деревенским лицом. Иван Морозов, студент. «Группа «Гамма», 20 лет, класс «Боевой маг», уровень 20-й». – широко улыбнувшись, протянул он мне руку. «Иван Морозов». «Это Иван», – зачем-то представил своего нового соседа Орлов. «Привет!» – невольно улыбнулся я в ответ. «Вот что-то было располагающее в этом парне». «Мне реально жаль Голицына», – продолжил он. «Но что поделать, никто не застрахован от смерти». В его устах это прозвучало как-то прямо философски, что никак не вязалось с простоватым обликом. В ответ я только пожал плечами. «А ты действительно будешь с Норбековым в воскресенье драться?» Вдруг поинтересовался он. «Буду», – коротко ответил я. «Вся группа за тебя будет болеть», – заявил Иван. «Он всех уже достал. Говорит, что к концу года от гама останутся только те, кто будет присмыкаться перед ним. Хм, посмотрим». На ужине он познакомился с остальными моими друзьями, и здесь же я поведал внимательно слушающему меня народу свою идею. Да, хотел я попробовать сбить из студентов Гаммы в более-менее дружный и сильный коллектив, пусть они в индивидуальном плане похвастаться особыми достижениями не могли, но вот в отличие от той же самой Альфы, ради учебы и повышения уровней готовы были на многое. Это не зажравшиеся Норбеков с его дружками – уже считавшими себя королями первого курса факультета боевой магии. И в следующее воскресенье я хотел показать этим тварям, что на каждую хитрую задницу найдется, сами понимаете что. Мою инициативу горячо поддержали уже после ужина Вересаева. Орлов и Потемкин отправились, так сказать, в народ, разносить идею, которой разродился их староста. А я тем временем пообщался с новым соседом по кубрику Орлова». Хотелось понять, что это за человек и стоит ли подпускать его ближе. Он действительно оказался на удивление простым и бесхитростным и быстро рассказал мне, что аристократического титула у него нет, но есть богатая купеческая семья, а его отец – один из самых известных и авторитетных купцов Москвы, поэтому и смог оплатить обучение. Кстати, я узнал очередную новость. Для аристократов стоимость обучения была ниже, чем для простолюдинов – и разница была существенной. «Слушай, Морозов его фамилия!» Вдруг появился у меня в голове имба. «А тот купец, которого мы спасли в Архангельской усадьбе, Савелий Морозов, тебе не кажется, что слишком большое совпадение?» «Точно! Вот интересно, неужели такие совпадения бывают?» «А твой отец, случайно, не Савелий Морозов?» «Уточнил я». «Да», – удивленно уставился тот на меня. «Его Савелий зовут. А ты его знаешь?» «Знаю», – вырвалось у меня, встречались. «Фига себе совпадение, надо же!» «Как? Где? Откуда?» Любопытство в глазах моего собеседника просто бурлило. «А то, ёпта, земля круглая!» – довольным тоном добавил имба. «Если б не я, ты бы не вспомнил!» «Ну так!» – неопределенно ответил я парню, как обычно, проигнорировав бахвальство имбы. Помог ему разок. «Подожди!» – в глазах Ивана появилось понимание. «Это в Архангельском? Точно! Ты тот самый Денис!» В его голосе появились восхищенные нотки. «Отец рассказывал о том случае, но такое совпадение! Наша семья – твои должники, а Морозовы всегда платят по счетам! Ланнистеры прямо-таки! Игра престолов по-московски!» Непонятно, к чему съязвил имба, но я с трудом сдержал улыбку. «Да ладно, какие счета?» – скромно ответил ему. Ну а после я слушал рассказ о славной семье Морозовых, в которой кроме него еще четверо детей, брат и две сестры и тому подобное. Не знаю, зачем мне нужна была эта информация, но им бы заставил выслушать парня до конца. «Ну блин, Денис, ты фишку точно не сечешь», – возмущенно сообщил он мне. «У парня отец богач, ты спас отца, да блин, тот тебе должен по жизни теперь». «А чую я с парнем, этот долг только увеличиваться будет! Деньги, они знаешь, никогда они помешают!» Здесь трудно было с ним не согласиться. К тому же выяснилось, что Морозов-старший торговал большей частью именно артефактами. Было заметно, что его сын был подкован в этом вопросе. К тому же Иван сразу с гордостью заявил, что может определить уровень и свойства артефакта и оценить его без каких-то магических заклинаний». На самом деле, качество весьма нужное, только вот он сразу признался, что в боевой магии не силен. «Отец все трясся за меня», – недовольно сообщил он мне. «Он, конечно, нанимал мне учителей, но реально сражаться с монстрами не позволял. Как же ты до двадцатого уровня добрался?» – удивился я. «Действительно, уровень-то не слабый». Как выяснилось, парня, просто говоря словами из онлайн-игр, провозили, брали в слабые эпицентры, включали в рейд, а самого охраняли и берегли, как зеницу ока. Однако хитрым мужиком оказался Савелий Морозов, но в результате сейчас передо мной сидел первокурсник с 20 уровнем, что вообще для первого курса академии, как я понял, являлось очень хорошим результатом, но практически не участвовавший в боях. «Да, такой, как Нарбеков, его еще легче, чем Галицына завалит, несмотря на его уровень». Наш разговор прервали вернувшиеся Орлов с Потемкиным, а сразу следом за ними появилась Вересаева. Все доложили о том, что народ в группе воспринял мою идею положительно, и все готовы показать остальным, что и Гамма чего-то может. Судя по всему, то, что сделал Нарбеков, реально задело народ». Вот только теперь оставалось придумать, как их вообще тренировать. Из меня, конечно, учитель еще тот, так что пришлось лезть в семейный чат. Ну здесь, конечно, самым опытным человеком в этом отношении являлась несомненно Джайна. Узнав о моем плане, меня сразу стали заваливать советами, причем вполне дельными. Так что время до отбоя я провел в компании своих девушек и почерпнул много нового». Джайна, конечно, классом не боевой маг, но выяснилось, что она командовала отрядами наемников и даже натаскивала их, так что меня заверили, что готовы давать советы практически в прямом эфире. И во вторник состоялась первая тренировка, описывать ее смысла нет, но помимо девушек, я так понял, во дворце рядом с ними стоял приехавший погостить Мирон, который сразу предложил свою помощь, так что суфлеров у меня хватало, и я вполне справлялся, одновременно учась и сам. А вот народ из группы сначала, конечно, ныл, Все же нагрузку им дали не слабую, по совету Мирона, разбавив занятия еще и физической подготовкой. Хорошо, что территория академии была достаточно большой, и мы, выбрав в местном саду для занятий небольшую поляну, в принципе никому не мешали и избавились от лишних свидетелей, но от декана скрыть это не удалось». Уже в четверг утром перед занятиями Доброва отвела меня в сторону под любопытными взглядами шушукающихся студентов. «Раскольников, вы что затеяли в вашей группе?» В голосе женщины я не заметил какого-то раздражения или недовольства, скорее любопытства. «А что я затеял?» – переспросил невинным голосом. «Что за такие дополнительные занятия? Решили мне конкуренцию составить? Считаете, что преподаватели Академии недостаточно хорошо обучают студентов?» «Ну, – хмыкнул я, – мы их проводим в свое свободное время. Да и вообще, разве это плохо, что студенты учатся не только на занятиях, но и после них?» Вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Людмила явно сразу не нашлась, что на него ответить. «Я не против, конечно». Наконец заметила она после небольшой паузы. «Мне даже интересно, что у тебя получится». «Ну так вот и посмотрим», – улыбнулся я. Она оценивающе оглядела меня с ног до головы. «Если переживешь дуэль», – внезапно добавила она, и, развернувшись, вернулась в аудиторию. Я следом за ней. В пятницу после обеда появился ворон. До этого момента мне показалось, что о той нашей памятной вылазке все забыли, но, как оказалось, нет. Мы отошли с ним в сторону. «Я слышал, у тебя дуэль с вашим татарином». Внезапно сообщил он после того, как мы пожали друг другу руки. «Есть такое дело», – кивнул я. «Ну, удачи тебе, мы с ребятами будем за тебя болеть. Там на вашу дуэль уже ставки вовсю делают». «О, блин, мы тормоза, Денис, тотализатор, ёпта, Узнаю у него, что да как, узнай!» «Да, как интересно, и кто фаворит?» – поинтересовался у собеседника, не обращая внимания на возбудившийся голос в своей голове. Не ты, усмехнулся тот, на татарина все ставят, пять к одному. Ух ты, теперь уже запахло прибылью. А ты на кого поставил? На тебя, конечно, на кого же еще, возмутился ворон. Только вздумай проиграть. Слушай, а кто ставки принимает? Без туже, с третьего курса. Он там уже свою чуть ли не официальную букмекерскую контору организовал. А что? С интересом посмотрел он на меня. Да вот тоже денег поставить хочу, на себя, признался я. Хм, тот одобрительно кашлянул. «Правильно, чё, так и надо, я могу передать, так-то у первокурсников напрямую он брать деньги не станет, традиции понимаешь». «Какие нахер традиции, ёпта?» возопил в моей голове имба. «В задницу такие традиции, когда бабла поднять можно. Дурак он этот ваш Бестужев, если от бабла отказывается». «Сколько поставить хочешь?» Тем временем поинтересовался у меня ворон. «Процентик мелкий мне кинешь?» «И какой?» – усмехнулся я. «Процентик какой берешь?» «От суммы зависит», – пояснил Ворон. «Смотря сколько ставишь. Ну договоримся, чай не первый день друг друга знаем». «Да, неделя – это, конечно, большой срок», – съязвил имба. Я прикинул свою наличность, учитывая, что если по какой-то причине проиграю, деньги мне уже не понадобятся, то и экономить нет смысла». «Какой еще проиграю? Ты о чем? Порвем-то торву, как тузик грелку!» – заволновался имба. «Триста тысяч коинов!» – сообщил я спокойным голосом старшекурснику и с наслаждением наблюдал его реакцию.